На душе у меня стало совсем скверно, ведь Тоби все-таки рос и теперь представлял собой жуткую карикатуру на кокер-спаниеле. Длинный, шелковистые уши свисали с черепа, еле обтянутого шкуркой, бахрома на ногах только подчеркивала их слабость и худобу, а я-то считал Нелли худенькой. Рядом со своим любимцем она выглядела толстушкой. И он был не просто тощим, он все время чуть дрожал, стоя с выгнутой спиной на гладкой поверхности стола, а мордочка его не выражала ничего, кроме тупой покорности судьбе и полной утраты всякого интереса к жизни. Девочка погладила гармошку ребер, и прозрачные голубые глаза взглянули на меня чуть косо сквозь стекла в стальной оправе. От ее улыбки Мне стало физически больно. Она выглядела спокойной. Вероятно, она не отдавала себе отчета во всей тяжести положения, но в любом случае у меня недоставало духа сказать ей, что ее собачка медленно умирает. Я устало протер глаза. А что он ел сегодня? Нелли ответила сама. Немножко хлебца с молочком. И давно спросил я, но прежде чем кто-нибудь успел ответить, Тоби вдруг кашлянул, и полупереваренное содержимое его желудка, описав изящную дугу, упало на расстоянии шага от стола. Я гневно обернулся к миссис Димок. «Его всегда тошнит так?» «Почти всегда. Так вот прямо и летит изо рта». почему же вы сразу мне не сказали? Бедная женщина совершенно растерялась. Да, сама не знаю, откуда же мне? Я поднял ладонь. Ничего, миссис Димок, ну, неважно. Сам-то я столько времени бестолку прописывал бедному щенку то одно, то другое. А ведь за все эти недели ни единый Димок или Паундер не произнес по моему адресу ни единого слова критики или упрека, так какое же право у меня предъявлять к ним претензии? Главное же, я теперь наконец понял, что Стоби. Поздновато, но понял. Если современные мои коллеги, читая это, сочтут, что в поисках диагноза я проявил тупость редкую и для меня, в свое оправдание скажу одно – Даже в весьма немногих руководствах тех дней, вообще упоминавших стеноз привратника, сужение выхода из желудка в двенадцатиперстную кишку, никакого лечения не предлагалось. Но не может же быть, думал я лихорадочно, чтобы никто в Англии еще не опередил руководство. Должны же быть ветеринары, которые делают такие операции. А если должны... то я одного из них знаю». Пробившись сквозь толпу, я кинулся по коридору к телефону. «Гранвилл? Джейм?» Оглушительный вопль неподдельной радости. «Как поживаете, малыш?» «Хорошо, спасибо. А вы?» «Абсолютно тип-топ, старина. Лучше не бывает». «Гранвилл, мне бы хотелось привести к вам четырехмесячного спаниэля». У него стеноц привратника. Вот прелесть! Боюсь, он совсем истощен. Одни только кости остались. Дивно, дивно. И все потому, что я больше месяца не мог разобраться. Ну и хорошо. А владельцы очень бедны. Боюсь, заплатить они ничего не смогут. Расчудесно! Я нерешительно помолчал. Гранвилл, А вам уже приходилось оперировать по этому поводу? Вчера опять сделал? Что? Басистый смешок. Шучу, шучу, старина, но успокойтесь. Делал я такие операции, и не без удовольствия. Замечательно. Я взглянул на часы. Сейчас половина десятого. Я договорюсь, чтобы Зигфрид подменил меня до конца утреннего приема, И буду у вас около одиннадцати. Когда я приехал, Гранвилл был на вызове, и я маялся у него в приемной, пока во двор с дорогостоящим нежным урчанием не вкатил Бентли». Из окна я узрел поблескивающую над баранкой еще одну несравненную трубку, а затем и мой коллега в элегантнейшем костюме в узкую полоску, придававшем ему сходство с директором английского банка, прошествовал к боковой двери. «Рад вас видеть!» — Джим воскликнул он, стискивая мою руку. Затем, прежде чем снять пиджак, извлек изо рта трубку, оглядел ее с некоторой тревогой, потер желтой тряпочкой и бережно убрал в ящик.